Глава 23. Рай в шалаше. Ехать пришлось в той же манере, на одном коне с Иеном. Однако после вчерашнего фиаско я молчала, опасалась, что он напомнит. Но Иен молчал, что меня радовало. Вообще молчал. Сначала болтал за двоих Вильгельм, потом выдохся. Валик пытался рассказывать что-то про растения вокруг, но быстро завял. Долго мы не выдержали, через пару часов взвыли. «Я и Вилли. У меня живот разболелся, не иначе, как от непривычной пищи, а у Вилли, судя по его жалобам, и по нос, и по часун, и сенная лихорадка одновременно». Благопристойно ругаясь огровой задницей и троллевыми яйцами, Иен остановил нашу небольшую кавалькаду. Немного прошлись пешком, немного ехали. Перекусили холодным хлебом с холодным сыром. Снова ехали, ругались и жаловались». Я почти плакала от усталости, от ноющей спины и от того, что внутреннюю часть бедер натерла даже сквозь джинсы. Когда после очередной передышки Иен затащил меня на коня спереди и усадил боком к себе на колени, я даже слова против не сказала. Так было намного удобнее и проще. Я прижалась щекой к его груди и, убаюканная в надежных руках, даже задремала. Конечно, Иен козел. Это даже не обсуждается. Козёл, предатель и ещё бесчувственная, безэмоциональная сволочь. Но руки у него сильные. И борода мягкая, и колени удобные. Кажется, я теперь всегда хочу ездить именно так, потому что удобно. «Имей в виду», — строго предупредил Вильгельма Альф. «Я тебя на коленках не повезу, сколько ни ной. Купи себе свою лошадь и езжай отдельно». Под милые перебранки опустилось солнце. Ехать по тёмному лесу, наверное, было страшновато, но я закрыла глаза и не смотрела. Когда Иин скомандовал про ночлег, я почти спала. «Валинуэль, сходи набери воды», — велил он Альву. «Тут ручей рядом, и фляги сполосни». «Лиль, ты садись вот сюда, на брёвнышко. Мы дальше сами». Валик ушел, а цверги переглянулись и ловко повалили несколько ёлок. Вилли обрубал колючие ветви, а Иен соорудил из стволов довольно приличный шалаш. Я смотрела с восхищением. Да чего же они быстро сообразили укрытие? А вот вернувшийся, Альф, мой восторг, не разделил: Изверги! завопил он. Вы зачем живые и здоровые деревья погубили? Не могли сухостой рубить? Слышь, защитник живой природы, ты отвернись и займись ужином, огрызнулся Иен, утирая пот со лба. Вот делать мне больше нечего, как сухостой искать». Валик, обиженно ворча, принялся раскладывать костер, а цверги тем временем доделали шалаш. Он казался маленьким, но добротным. А потом Иен ушел в кусты, откуда вернулся со странным веником в руках, который он протянул мне. «Это что?» – растерянно смотрела я на ветки в руках у Иена. «Букет!» – буркнул он и сунул куст мне в руки. «Тебе?» «Да?» Я с сомнением повертела в руках цветы. Спасибо. Сто лет мне никто цветов не дарил. Наверное, букет был даже и ничего. Ветки с ягодами рябины, калина, какие-то зеленые листья, папоротник и, кажется, брусника, еловая ветка. Вообще-то креативно. Можно было бы в металлическую банку красиво поставить. Отличная композиция вышла бы. Жаль только, что мы в лесу и у меня нет банки. Красиво, мне нравится, мягко улыбнулась я Иину. Стильно, где-то сбоку поперхнулся валик. Иин кивнул, а потом строго сказал: Ну, ты ведь понимаешь, что я за тобой ухаживаю. Никогда не ухаживал за женщинами, поэтому, извини, если я делаю что-то не так, просто говори: ладно? Я не могла не улыбнуться такой прямоте. Хорошо, Иин, если вдруг скажу. Подвинулась к костру, не выпуская букета из рук. Вот что с ним теперь делать? С собой таскать бессмысленно, да и неудобно. Выкинуть — рука не поднимается. «Довела честного цверга до греха, да?» — сел рядом со мной Вилли. «Позорище! Парень бороду сбрил, букет притащил. Эка ж его плющет беднягу». «Уйди!» — буркнула я. «Если ты у нас не умеешь делать женщине приятное, то не факт, что все не умеют». «Приятное — это в постели!» — похабно заржал Вильгельм. Ну, можно еще кусок мяса притащить или кольцо какое-то. Вот скажи, как в твоем мире ухаживают?» «Цветы дарят», — пожала плечами я. «В ресторан водят. Подарки, театры, записочки всякие». «Трындец», — подытожил Вилли. «Позорище. Я так понимаю, ты за Гретой не ухаживал». «Я?» — содрогнулся Вилли. «Она меня преследовала, загнала в угол, соблазнила, практически изнасиловала. Бедняга». Ну, вообще-то нет. Она потрясающая. Заставила меня подать прошение на мастера архивариуса. Я б сам еще лет десять стянул. А она перечислила кучу работ. Заставила меня оформить перечень артефактов в систему картотеки. Ну, как ты научила? И мне дали звание мастера практически без вопросов. И еще оказалось, что постель — это приятно. «Внезапно, да?» — усмехнулась я, перебирая ветки рябины. «Она у тебя первая?» Да, а еще бонусом от меня мама отвязалась. Грету она на руках готова носить. Сначала, правда, орала очень, что не для какой-то горничной своего сыночку растила, а потом, когда мне мастера дали и оклад повысили, резко успокоилась и стала про внуков ворковать. Я закусила палец, пытаясь скрыть восторг. Грета ей сказала, что рожать она будет только когда я вторую категорию получу. А я получу, она позаботится. Когда я уезжал, мама с Гретой ворковали, как две голубки. Ну вот и купи им подарки в дороге. Они оценят. Деньги у нас есть. Это твои деньги. Хм, считай, что я наняла тебя своим секретарём. А секретарям платят зарплату. Ты ещё и работаешь круглосуточно. И командировочные оформим». «Неплохо звучит», — одобрил Вилли. «Не подумай, я не жадный. Я бы с тобой и бесплатно пошёл. Но про подарки ты хорошо придумала» поэтому я отказываться не буду. К тому же, коли ты книжна алмазная, то секретарь тебе вполне по статусу». Вот и договорились. Мы еще немного посидели, а я в очередной раз подумала, что женщиной у цвергов быть и неплохо. Пока тебя замуж не пытаются выдать, ведь мне даже делать ничего не нужно. Мужчины дрова нарубили, костер разложили, котелок повесили, Валик травок туда накидал и обещал вкусный и бодрящий чай. Пока у нас были хлеб, сыр и жареное мясо, на пару дней хватит, а дальше уже еду будем добывать». Иен принёс мне деревянную чашку с травяным чаем. Пришлось отложить букет. Сел рядом со мной на брёвнышко, касаясь меня плечом. Ещё вчера я бы отодвинулась, но сейчас захотелось прижаться к нему. «Лиля, Лиля, нет у тебя ни гордости, ни чести. Маленький знак внимания. И ты растаяла. Так нельзя». Так об тебя всю жизнь ноги вытирать будут. Поджала губы, прищурилась. Как мне себя вести? Принимать знаки внимания как королева равнодушно. Словно так и должно быть. Или демонстративно отказываться от всего, что он делает. Эх, сюда бы натку с ее опытом. Или хотя бы самую зачитанную книгу из библиотеки. Мемуары стервы. Я совсем, совершенно не знаю, что мне делать. «Помогите!» Впрочем, Надка бы мне сказала, «Делай то, что подсказывает тебе сердце». А сердце у меня доброе. Сердце мне говорит, что Иен, в общем-то, неплохой мужчина. Возможно, он и в самом деле меня не знал в то время, когда началась вся эта история, поэтому и согласился на обман. А теперь поехал за мной и демонстрирует самые серьезные намерения. А разум упорно напоминал, что единожды предавший предаст снова. Оно, как холодный, снова надавит на него, прикажет оставить меня, или еще что: смогу ли я снова это перенести? Сейчас я задумалась о том, что в отсутствии серьезных отношений есть свои плюсы. Меня ни разу не предавал тот, кому я доверяю. Я никогда не знала, насколько это больно. Но в то же время это отсутствие опыта. И привязалась я так к мужчине впервые. Страшно и странно. Когда человек для тебя становится чем-то большим, чем просто друг. Я не думала о том, люблю ли я Иена. Мне казалось, что нет. Какая любовь, если я его совсем не знаю? Влюбленность в первого сексуального партнера? Это да. Слишком близко я его подпустила и к телу, и к душе. Оттого и больно до сих пор. Лиля, брось свой хворост в костер и ешь. Раздраженно кинул мне Валик. Мы, между прочим, торопимся. Куда? удивилась я. «Куда мы торопимся?» «В Эглунд!» «Недели раньше, недели позже!» хмыкнула я. «Как будто это принципиально!» «Валик прав, Лиль!» неожиданно поддержал Альва Иен. «Нам бы до снега успеть! Погода портится!» «Если не будем задерживаться дня через три, доберемся до Каменска!» «Спать легли все в куче, а я в середине, под одним плащом с Иеном!» «Даже ночью он ревниво прижимал меня к себе!» Мне было привычно с ним спать, муж все же, хоть и бывший. К тому же так теплее, и не страшно. Ночевать в диком лесу, где воют волки и постоянно трещат ветки, удовольствие ниже среднего. Я то и дело просыпалась, вздрагивая то от крика совы, то от храпа вилли. А под утро поняла, что все, не могу больше. Мне было неспокойно, нехорошо. Голова кружилась, вышла, разворошила веткой костер, который Валик прикрыл дерном. Не загасив до конца, покидала прутьев, повесила над веселым огоньком котелок с вчерашним чаем и съежилась на бревнышке.